Глава 17 Эрбил не мешала ему думать. Просто сидела рядом и смотрела в темную воду реки. А Васька теперь и без ее помощи сам вернулся в прошлое, вспоминая свою жизнь. Вот ему 16, и он снова в своем шалаше на берегу ставшей ему родной реки. Теперь, оставшись один в квартире, он редко оставался ночевать в шалаше. Но часто засиживался там до вечера по выходным. Ему было там привычно и хорошо. Он любил слушать шум реки, говор леса и смотреть в вечереющее небо, на котором по чуть высыпали звезды. Люди жалели осиротевшего мальчишку, которого и родная бабка жалела меньше. Муж соседки Веры договорился за Ваську, и его взяли на лето подработать на местной пилораме. А Васька был этому несказанно рад. Мужики на пилораме были хорошие, учили Ваську работать разным инструментом, помогали и наставляли его. Вообще он быстро научился жить самостоятельно, потому что бабушка, только узнав, что Васька работает, тут же перестала помогать внуку продуктами, не забывая при этом назначать ему задания по своему хозяйству. Васька с бабушкой не ругался и ничего у нее не просил. «Земля щедрая, прокормит», — думал Васька и не ленился. На небольшом участке в четыре сотки, чудом не пропитом родителями, он старательно сажал картошку и лук. В сезон собирал грибы и ягоды, сдавал их в местную грибоварку. Деньги платили небольшие, но ему одному не так много и надо было. Тем более, что он привык обходиться малым. И старательно откладывал деньги, чтобы пойти в сентябре в школу не хуже всех. И способие, которое бабушка получала на него, как опекун, Васька не видел ни копейки. Но иногда бабушка все же понимала, что скоро зима, и покупала Ваське, например, зимнюю куртку. Васька был рад и тому, что и способие бабушка оплачивала платежи за квартиру. Учился Васька хорошо понимая, что ему в жизни не на кого надеяться, кроме как на самого себя. Он усердно учил русский, который давался ему труднее, чем, к примеру, математика и физика. Обнаружив у мальчика способности к точным наукам, учитель физики и математики Сухощавый Анатолий Федорович всячески помогал ему, на свои деньги покупая Ваське книги или отправляя мальчика на районную Олимпиаду. На удивление некоторым местным кумушкам, прочившим Ваське незавидное будущее по стопам пьющих родителей, парень рос ответственным, а еще и завидным красавцем. Широкоплечий, темноволосый красавец пугал мамаш почтенных семейств поселка, дочери которых откровенно вздыхали по Ваське и наперебой строили ему глазки при встрече. Но он был замкнутым и казалось немного высокомерным, совершенно не обращая внимания даже на Литку Михееву, считавшуюся первой красавицей в поселке. В поселковую жизнь проникло новое веяние. В клубе и в школе стали устраивать модные дискотеки. И тут у Ваське обнаружился еще один талант — хороший музыкальный вкус, абсолютный слух и вдобавок умение обращаться с техникой. Теперь в его ведении оказалось проведение школьной дискотеки, вся необходимая для этого аппаратура и подготовка музыкальной программы. Буквально за несколько месяцев он еще и игру на гитаре освоил, причем очень даже неплохо. Выпускной класс проходил для него бурно, потому что он будто пытался ухватить все, что пропустил раньше в школьной жизни. Именно тогда, перед самым Новым годом, к ним в школу на конкурс сочинений и приехали ученики выпускного класса школы соседнего поселка. После конкурса в честь гостей была устроена дискотека, славящаяся на всю округу качеством музыки, звука и симпатичным ведущим, коим Васька и слыл. В тот вечер он увидел Лерку. Девушка в синем платье с темными, высоко убранными волосами, всего лишь раз взглянула на него своими темными, как ночь глазами, чтобы он увидел в них звездное небо. Позже он провожал ее до автобуса, который должен был увезти обратно домой участников конкурса и не мог найти слов, чтобы сказать ей о том, что чувствует. Лярка улыбнулась ему под неодобрительные взгляды Васькиных одноклассниц, думавших. «Приехала тут Фифа. Своих парней мало. Наших отбивать у нас приехали». «Можно я приеду к тебе завтра? погуляем?" Робко спросил Васька без особой надежды на согласие. «Приезжай. В десять как раз будет электричка. Приезжай. У нас завтра хоккейный турнир. Пойдем вместе болеть за нашу команду». Лерка была совсем не такая, как большинство знакомых Ваське девчонок. Никакого жеманства и притворства, даже доли кокетства, так смущавшего Ваську в одноклассницах, в Лярке не было. А еще она умела так кстати молча выслушать его, не перебивая, что в его голове вдруг вставало все на свои места. Проблема казалась такой незначимой, и Васька точно знал, как ее решить. После новогодних каникул, проведенных в обществе своей подруги, Васька понял, что влюбился. От воспоминаний его отвлек голос, Эрбил. Вот уже почти и закончилась ночь бесконечной полночи. И мне пора. Я была рада провести с тобой это время. И я поняла, за что тебя любит моя сестра. Ты сильный духом человек. «Каких мало теперь на земле!» «Ирбил!» Васька встал с сиденья, которое тут же рассыпалось песком. «Спасибо тебе за все! Передай мой поклон своей семье и скажи, если им когда-то понадобится моя помощь, я буду рад помочь». «Хорошо, я все передам». Ирбил тепло улыбнулась и легкой рукой коснулась его лба. А теперь спи.